Глава 44. Город представлял собой какое-то странное фантастическое зрелище. Посреди чадных руин, баррикад и противотанковых ежей вдруг возникались завораживающие по своей красоте здания оперного театра, пассажа или просто пока еще не тронутого отеля, старинного жилого дома. Ни бомбардировок, ни обстрелов города в эти часы не было. Ярко светило солнце, еще не догадывавшееся, что по земному календарю оно уже сентябрьское, а значит, осеннее. С Приморского бульвара открывалось убаюкивающее штилем море, с силуэтами мистаржевых катеров на рейде, и оторгнутая насыпной улицей Потёмкинская лестница все еще грезила теми временами, когда парусные корабли швартовались прямо у нижних ее ступенек. шедшие под руку Дмитрий и Магда были единственной парой, которая так вот демонстративно, безмятежно разгуливала сейчас по улицам. И кто бы им ни встречался на пути, военные или гражданские, подростки или старики, все по неволе засматривались на этих статных, сильных, по-настоящему красивых молодых людей. Морского офицера И со вкусом одетую в белое, декольтированное, почти бальное платье девушку, словно бы сотворенных природой друг для друга. И казалось, нет вокруг ни войны, ни страданий. Нет войны и пожарищ. Есть только залитое солнцем море и эти двое влюбленных, словесно почти не общающихся между собой, а только очарованных, ловившие взгляды друг друга. И какие перлы словесные, какие одесские говорки им с Магдой посчастливилось выловить во время блуждания по городу, рука об руку. Сколько раз приходилось слышать, как глядя им вслед, молодым и беззаботным, женщины в полголоса делились впечатлениями и слухами. Вот и сейчас им вслед доносилось: "Нет, вы видели эту парочку? Они целуются, как на выпускном вечере. И что им война?" А что, вы от них хотите? Может, им просто забыли сказать, что уже давно война. Вы так и да, правы. Попался бы мне сейчас такой ухажёр, лично бы я о войне тоже не вспоминала бы. Да от тебя он сам через полчаса на фронт сбежал бы, вмешался в благостное воркование женщин не окревший босок подростка. Зато два старых еврея, совершенно не обращая внимания на влюбленного моряка, который вполне мог оказаться офицером НКВД, перекрикивались через переулок. Нет, вы слышали? Уже так да. Есть приказ оставить город. И когда же, по-вашему, его будут оставлять? Да уже через неделю. И кто сказал, что уже через неделю? Я на вас удивляюсь. Кто и об что должен вам говорить? И так все видно. Как только прибудут большие корабли из Севастополя, так и оставят. А кто вам сказал, что они прибудут? Можно подумать, что где-то там в Севастополе им самим корабли не нужны. Что вы знаете, некоторые штабы и всякие там учреждения и так уже понемногу эвакуируют. Я вас умоляю, их всю войну всегда понемногу эвакуируют. Так послушайте, что я вам на это скажу. Некоторые из них нужно было вывести из города еще задолго до войны. И что вы можете на это возразить? Только то, что это не мы должны оставлять Одессу. Это пусть они оставят в покое и нас, и нашу Одессу. Дмитрия действительно удивляла, что ни патрульных, ни его морского офицера, словахотливые одесситы не опасались. Хотя, конечно же, помнили, что за паникёрские слухи в НКВД по не гладят. И что они меня без конца пугают? Румыны придут, румыны придут. Явно обращаясь к Гродову и Магде, указывала какая-то добротно располневшаяся одеситка на пожилых торговок семечками и домашними пожитками, расположившимися у столба под умолкнувшим репродуктором. Можно подумать, что я никогда румын не видела. Ха-ха-ха, на них, как пришли, так и уйдут. Нашли, кем пугать? Выслушав ее, Магдас извила. Встретившись с этой дамой, румыны еще пожалеют, что вошли в него. Если же судить по тому, что оккупанты, неосторожно вошедшие в одно из пригородных сел, в самом деле сразу же пожалели об этом, прозрачно намекнул майор на расправу над румынским офицером и его денщиком, учиненную самой Ковач. Вот и скажите этой даме, майор Гродов, «Пусть последует моему примеру, ничуть не смутилась Магда. В просторную, нетронутую войной и непрошенными визитерами квартиру их загнал только комендантский час. "Признайся честно, майор Гродов", спросила Магда, как только они осмотрелись и наконец-то впали в объятия друг друга. "У тебя, я имею в виду, взрослого, когда-нибудь был в свой дом?" только казармы и гарнизонные общежития. Так вот, считай, что теперь он у тебя есть. Ты уверена, что это квартира? Уверена, хотя дело не только в ней. Отныне твой дом будет там, где буду я. уж поверь, я постараюсь сделать его таким, чтобы тебе всегда хотелось возвращаться в него. В таком случае, должен признаться еще в одном. Никогда ни одна женщина таких слов или чего-то подобного мне еще не говорила. Это потому, повела она губами по губам мужчины, что до сих пор ты имел дело просто с женщинами, но ни одна из них не была твоей. Всю ночь они провели в объятиях друг друга и лишь на рассвете уснули. Когда Гродов проснулся, Магды в квартире уже не было. А на столе его ждали приготовленный на электроплитке суп с тушенкой и записка: "Ушла на занятия в мединститут. Что бы с тобой ни случилось, помни, твой дом там, где нахожусь я. Сочту за счастье, если удастся провести тебя в порту. Твоя женщина". Всё ещё полусонный, он подошел к открытому окну. Откуда с третьего этажа дома просматривалась узенькая полоска моря неподалеку от пляжа Ланжерон и стайка ребят, которые рыбачили, сгрудившись на огромном выступающем из воды камне. Знал бы кто-нибудь в эти минуты, как ему не хотелось оставлять этот дом с полоской моря в окне. Уже находясь в военной гавани Гродов, до последней минуты надеялся, что еще раз удастся увидеть Магду. Перечитав ее записку уже в порту, Дмитрий понял, Ковач словно бы предвидела, что встретиться в тот день, им уже не суждено. Как сообщил всезнающий Венедов, к тому часу, когда группу Гродова решено было на мотобаркасе переправить на корабль, дрейфующий на рейде, Магда все еще находилась в госпитале. Старший лейтенант лично звонил в мединститут и выяснил, курсантов школы военнфельдшеров бросили в госпиталь на помощь медперсоналу в связи с поступлением большой партии раненых. В записке, которую он решил передать Магда через старшего лейтенанта, было всего две строчки: "Зато теперь я буду знать, куда возвращаться, где мой дом, Гродов. Помоги ей Венедов", попросил. "Магда этого стоит". Кроме тебя помочь ей в этом городе никому. Обязательно помогу, товарищ майор, клятвенно заверил тот. И даже влюбляться при этом не стану. Ну, это тебе вряд ли удастся, не влюбиться, усомнился Дмитрий. Тем не менее, спасибо за обещание. Сменится сопровождения, на борту которого оказались заместитель начальника штаба обороны Райчев и группа Гродова, уходил под вечер. Стоя на его корме, майор всматривался в багровое зарево, которое на западных окраинах Одессы сливалось с таким же багрово-тревожным закатом. И в эти минуты он чувствовал себя так, словно в самые трудные времена этого обреченного города оставлял его на произвол судьбы.